Глава четвертая. Монастырь особого назначения. Стольник государев Илюха Головня привстал в стременах и оглядел обоз. Снова он шел зимней дорогой на полуночь, да только на сей раз. У него как бы не полтысячи людей под рукой. Вспомнить, как они тут три года тому двумя десятками саней пробивались. Да сравнить! Дух захватывает, как взлетел. Да только государь, великий князь Василий Васильевич и награждает зело, и нагружает зело. А коли волю его не исполнишь, так и наказывает зело. Вот и мотался Илюха от носа до хвоста своего первого обоза, а на стоянках в городах сожидал второй третий, и шел дальше, с каким из них до следующей стоянки. Пригляд за всему нужен. Разные шли людишки в караване, кто по доброй воле или, как монахи, на подвиг духовный, а кто и в опалу или ссылку избыть государеву кару. Пока до Ростова доправились, многие неустройства наружу вылезли. Так на то и рассчитано было. В городе поправили и двинулись в Ярославль, где забрали загодя собранный припас. С государевым-наместником Иваном Гвоздем Патрикеевым при встрече обнялись, как старые знакомые. — Ты не как за старшего теперь. А где чешок? Помер Иван Данилович осенью, как первые морозы ударили. Осенил себя знаменем гвоздь. — Упокой, Господи, душу раба твоего Ивана! — перекрестился вслед Илюха. За ужином Патрикеев-младший рассказывал, как все три года обустраивали Ярославскую землю, превращая ее из княжества в наместничество, как судили-редили, разбирали ябеды и жалобы, как, наконец, все сладилось и заработало. Доходов вдвое от прежнего стало. Людишки новые промыслы ищут, отченики тоже на месте не сидят. Многие в Троицу на тамошние поля смотреть нарочно ездили. Мнихи завели торговлю серой, вниз по Волге ходят. — А татарове их не трогают? — удивился Илюха. — Обычно нет, так еще с ботыевых времен повелось. День, пока сожидали остальные обозы, Илюха потратил, чтобы пройтись по городу. На берегу бурлил торг, с саней бойко торговали мороженой рыбой и дичиной. В лавках, железным товаром и персидскими тканями. В сторонке, подальше от глаз церковных властей, на утоптанном снегу, кувыркались скоморохи. Среди песен и прибауток Илюха узнал те, что пел княжеский потешник Ремес. А потом повстречал знакомого тверского купца Данилу Бибикова. Куева многожды раз видел у великого князя. «Торговля, как казань, новую отстроили, куда, как бойко идет!» Засунув ладони за цветной кушак, вещал Данила. Он на! Три новых анбара отстроил!» А монахи не мешают? не добра оскалился купец. «Им, княжья, грамота только на серу и прочее, что из земли добывают». — В наш товар они не вхожи. — А чем сам торгуешь? — Персиянским, да немецким, в Новгород и обратно. — Сам ходишь? — изумился Головня. — Да кто же нас в Хаджи Трахан пустит? — изумился Бибиков. — Да Казани и дальше казанские сами с единоверцами договариваются. Он помолчал, разглядывая заснеженный простор Волги, и вздохнул. — Вот если бы Хаджи Тархан под нас взять! — Придет время возьмем, — ответил Илюха так, как отвечал великий князь. Оставшиеся обозы дошли скоро, ведали ими старые товарищи, Затока Ноздрев да Аким Татаров. Так что исправлять пришлось всего ничего. После молебна в Преображенском монастыре, половину которого занимала стойка нового каменного собора, Илюхино войско снова двинулось на полночь. Над Волгой гулял студеный ветер, и после полуверсты по льду у многих от дыхания бороды примерзали к воротникам тулупов. Государевы города Вологда, Тотьма и Великий Устюг встречали путника в горячей бане и жарко натопленными палатами и густым варевом, а от волков, по старой памяти, Илюха выдал послужильцам плетки. Да и волк нынь пошел осторожный, народ-то по дороге все больше ездит. Почуял зверь, что тут скорее жизни лишиться можно, чем добыч сыскать. Так десяток раз выходили к опушкам, смотрели и уходили обратно, и только одна стая, самая отчаянная, голов в десять, попыталась догнать. Но как только всадники повернули на нее со свистом, размахивая плетками, тоже предпочла отвернуть и скрыться в лесу. Устюги застряли надолго, ждали ледолом. Принимали еще людей припасы, конопатели, суденышки, многожды проверяли, все ли сделано и уложено. Едва кончился бурный с заторами ледоход, спихнули просмоленные ладьи до насады, погрузились и с молитвою отправились. Двина река плавная, медленная, хоть и вниз, но веслами помахать пришлось. Следуя указаниям местных кормщиков, догребли до самых Колмогор, где сделали последнюю остановку, а уж оттуда до свято-андреевского монастыря рукой подать. За три года вокруг того маленького острога вырос целый посад, а в самой крепостице меняли чистокол на городни, срубы, забитые землей, и ставили башни выше прежних. Чуть правее по берегу раскинулось ладейное поле. Хозяйство оставра грека уже совсем русского по говору и одежке. Вот только черные волосы и навсегда прокаленная солнцем кожа резко отличали его от светловолосых и голубоглазых русичей. Да, русичей, тут ведь и новгородцы, и москвичи, и вятские, и тверские — Сам Головня Суздалец, Затока Коломенский, Аким вообще татаин крещенный, А все вместе — Русичи. Так что и Ставрос тоже. Пока прибывали обозы, да разворачивало стан Илюхина воинства, Он ни мгновения спокойного не имел. Все принять, всех обустроить, Припасы и товары разгрузить И сложить в заранее для того построенные амбары, В церкви монастырской помолиться, с настоятелем перемолвиться. Настоятель же в чувствах двояких пребывал. С одной стороны, с Илюхиным обозом к нему пришло два десятка иноков. Среди них трое выучеников спас Андронниковской школы, а еще сотни-полторы человек на поселение, по большей части в светские братья, Ставру начало. С другой же, всех надлежало разместить, обиходить, каждого по делу по способностям приставить. — Ох, Илья Гаврилович, сколько нагрузил обитель государь! — вздохнул Игумин. Грех жаловаться, Ава. Наружно не показал, но внутри то ли удивился, то ли возрадовался, что повеличали его с отчеством. Землицы до да тони рыбных монастырю приписано. Итак, скажу, урок государев исполняйте, в честь и Прибытки будете. Но ушлый игумен Все стенал и выбил Таки постройку новой церкви. Дескать, народишку зело Прибавилось, так что Пока рабочие руки есть. Церковь рубили яро И весело, припасенного леса По всем прикидкам хватало, А Ставрос увлек Илюху смотреть ладейное Поле. Среди кораблей, стружки, досок и канатов Ставр сходил гоголем, смотрел гордо, Совсем ожил при море, не сравнить с тем греком, Что некогда волков испугался. Ладьи у берега стояли непривычные, О двух мачтах огромные, как рыба-кит, Что пророка Иону проглотила. — А там что ж пусто? — указал Илюха на отдельный вымыл, выдвинутый в море на сваях. — То мы по государеву указу для аглицких немцев сработали. — Приходили, — ахнул головня. — Пока нет, ждем. — А почему на особицу? — Так наш-то ладьи плоскодонны. Не знаю, откуда вывернулся Елисей Грусть. К любому берегу пристанут. А коли льдом затирает, так и недолго. У немцев корабли килевые, как у нас, на Месагея Сталаса, то есть в Междуземном море, — объяснил Ставрос. Таким мест поглубже надобно. Вот как в государевой грамотке написано, так и сработали. Корабельщик и рыбацкий староста еще долго объясняли сухопуту Илюхе, ходившему больше водой только при побеге из Феррары, как на разных морях корабли по-разному делают, как здешние ладьи и кочи не гвоздем шьют, а вяжут деревянной веревкой вицей, что крепка, дешева и не гниет, и что корабль, годный для плавания на полудне, здесь на полуночи неминуемо сгинет. Так что же, англияне не дойдут? Отчего ж? «Коли они в бурманных ходят, то и сюда дойдут, лишь бы льда не встретили». Половину своих Илюха оставил у монастыря, а с другой половиной на новопоставленных ладьях под водительством Елисея готовился к отходу. Гладко не вышло. В последний момент примчался с котомкой отче Пахомий, сложивший некогда сказание о казанском взятии и чуть ли не в ноги головне бухнулся. Илюх подумал было, что инок желает отправиться на Москву, но нет, совсем наоборот. Пахомий упрашивал взять его с собой, желая подвига духовного. Отец-настоятель, застигший его за просьбами, еле-еле уступил грамотного монаха, и то потому лишь что вы ученики Андронниковский Пахомия заменили. Остались на берегу монастырь, амбары, избы, не густая толпа провожающих, махнули яловцам с раската крепости, где по верху вдоль заботливо укрытых пушек, прохаживался караульный, ударила в скулу волна дышущего моря, и уже через полчаса Илюха спросил Елисея: сколь нам идти? Тут, дотка, за себницу всяк поспеем, а коли ветер попутный. Той и в три дни добежим. Стольник тяжко вздохнул, утешаясь лишь тем, что дорога лежала все время вдоль берега. Чайне теплое море между Италией и страной хорватян. Здешнее холодней и опасней. Малые облака на виднокрае все росли и росли. Волны украсились пенными шапчонками, натянуло дождь и ветер. Тяжело груженные ладьи и кочи на ветру вдруг будто обрели крылья, вздули паруса и понеслись под скрип мачт. — Не потопнем? — По что? — удивился Елисей. — Добрая погода, а молиться надо, коли буря подера. Тогда все врутся божьей. — А как знать, буря или нет? — Примет множество. Пустился в объяснение Елисей, и к нему поближе подсели еще сухопуты. Вечер на закате небо красным горело, а с утра мгла тонкая упала от того, и вышли спокойно. А вот коли воздух чист, прозрачен, до самого окаема все видать, да ветер все шипч, тогда что есть сил к берегу над торопицу крыть и искать? Мы так завсегда ходим, и вы не сумуйте, живы будем, не помрем. Слабые утешение Елисея вчистую проигрывали волнам, что мотали и порой даже клали на бок кораблики, но исправно несли вперед на заход солнца. В три дни не уложились, но к концу четвертого, вытянув ладьи на берег, Путешественники попадали на колени перед деревянной церквушкой. Встречать в Атагу-Головни вышел сам здешний игумен Засима, а с ним иноки Герман, Феодосий и Макарий. Настоятель неодобрительно смотрел на разгрузку ладей, будто там работали не две сотни человек, а тьмочисленные рати, нарушили покой обители но Илюху с Затокой и Акимом благословил, в маленькую трапезную пригласил, хотя и глядел ревниво, правильно ли татарин крестится, кладет поклоны и вообще, как ведет себя в монастыре. Первым делом Головня передал Игумену ручительную грамоту Василия Васильевича. засиму принял ее, прочел и без лишних слов перешел к застольной молитве. После четырех различных рыбных яств игумен благословил на отдых, оставив все разговоры на следующий день. После заутренней головня первым делом, чтобы не терять времени, попросил указать, где рубить острог, чем вызвал поток жалоб от монахов. «Скудна обитель, насильников мало, задача неподъемная». Слуги боярские вечно пакостят, на монастырских тонях рыбу тишком ловят. — А варницы? — спросил Илюха, и был прям за рукав утащен смотреть, яко соль добывают. Варница, здоровенный четырехугольный сруб, отличался только двумя башенками-продухами над крышей. Внутри на цепях над печной ямой висел громадный противень црен. Зимой, когда соли в морской воде больше, в яме разводили огонь, а в цент подливали выпариваться рассол из вырытого колодца. В душном едком пару с красными от соли глазами работали монаси, варничный повар, подварки, водоливы, сливары да и стопники. Рассол кипел, густел час от часу и осаждался хлопьями. Их вычерпывали, сушили, мололи и ссыпали в кожаные мешки. Чем мы живем? Не святую молитву, а трудом ежедневным спасаемся. Летом рыбу ловим, зимой соль варим. Соль морянка Илюх не глянулась, грязновато-серая, да и на вкус горька. Хмыкнув, он вытребовал у игумена место для строга распорядился послать туда привезенных мастеров городового дела, а сам пригласил настоятеля и старшую братью в разбитый неподалеку шатер. «Слуги боярские более вам покостить не будут. Вот государевы грамоты на остров монастырю — вечное владение. О том же послано известие наместнику в Новгород». «Так уж в Карелу, Сороцкая, да усть Онегу!» Илюха развернул бумагу и прочитал. «Кто через мою грамоту что у них возьмет? И я, князь великий, казню, за неже мне обитель-то надобна!» Монахи удивленно переглянулись. «Насельников вам привез сотню человек в светские братья, десяток иноков». Двоих и спас Андронника и Отчапафнутия, гимнографа знатного. Как острог срубят, сразу же ставьте для них избы, кельи, дамбары. Припасу мы на год вперед навезли. Засима потемнел лицом. — Мы от мира спасаемся, а государь мир к нам присылает. — Не только государь. Илюха в который раз подивился предусмотрительности князя и подал настоятелю очередную грамотку, на этот раз от митрополита. Иноки благочестиво перекрестились, Феодосий прочел послание, его же словами «нет мира спасаться, от трудами мир спасать» призывал митрополит Николай. — Никто покой ваш не нарушит, — добавил Головня. Ближнее жительство от монастыря в ста верстах морем. Здесь же только братья останется. Миряне же со мной уйдут. А коли кому многолюдно, так все острова теперь ваши. Есть где скид поставить. Брат Герман мечтательно возвел очи горе. А что скудна обитель, так вот еще. Головня усмехнулся и вытащил последнюю бумагу. Владение Борецких за великого князя взято. Там государевы волостели управляют. Им наказано передать монастырю леса-доловища на Карельском берегу. Амбары в усть Онеги тони по выгу реке. Так туда поди доберись, — не выдержал Макарий. — Вот если бы по Кеми. — Кемскую волость, коли первый урок монастырь справит добро, в управлении получит всю, — отрезал головня. Монахи почали переглядываться. Тучный кусок, да что за него потребуют? Мы же, спослужильцы и миряны, вверх по кеме пойдем, клопи, чуди и карели, искать указанное князем. Тама каянские немцы немирны упредил Засима. Потому в силе идем, — заключил Илюха и встал под благословение, показывая, что разговор окончен. До Кемского погоста дошли быстро, в два дня. Последние все петляли между островками, искали стрежень в Кемскую губу. Наконец, ткнулись в берег прямо возле укрепленного двора Волостеля. — Да, слабоват погостец. Протянул Затока, оценив невеликие размеры поселения. Пять избушек, три сарая, добреленчатый дом с глухими стенами наружу. — Как и хорошо, что, мал бачка! — посмотрел округу Аким. — Где хошь, строить можно. Четыре седмицы возили сквозь окрестные болота лисиной, шкурили, тесали, рубили острог, как велено великим князем. Ставили малую церквушку. Как только ее подняли до шатра, Головня взобрался на самый верх. Все вокруг будто снегом засыпала щепа до да стружка. Над погостом поднимался густой древесный дух, Без малого, как в бане. А за ближними полянами Раскинулись зеленые проплешины болот, Невысокие леса, прорезанные речками да ручьями и по неохватному небу плыли белые-белые, как щепа внизу, облака. Работали скоро и весело, шутками и прибаутками, но чуть было не попались по оплошке. Стороже выставили мало, понадеялись на болото. Да только разве это преграда для местной чуди? Они-то все тропки и гатисы измальства знают. Вот и выскочила немалая толпа в шкурах с короткими охотничьими луками да с улицами. Пока похватились, да вздели брони, застегнутые врасплох отбивались топорами и ослопами, прячась за недостроенными срубами. Аким сообразил взлететь на последний венец церкви и оттуда бил стрелами. Чуть уже ввалилась в погост, а прокинула котел с обеденным варевом, Но подоспели оборуженные, рубились саблями и копьями, резались вплотную. Ловкий находник шип с улицы и саблю затоки. Да не растерялся, бросился вперед и задушил голыми руками. Илюха тем временем выстроил воев и ударил сбоку. А как только Аким чуть не последней стрелой свалил предводителя с мечом в руках, чуть побежала. Преследовать не стали, и взять с них нечего, и в болотах незнаемых сгинуть можно. Но с тех пор береглись в полную силу, пока не достроили почти все. Дальше ждать уже никак нельзя было. Наказано вернуться к свято-андреевскому монастырю к началу сентября. Оставили сотню с тремя ладьями погостец доделывать и на зимовку. Дожидаться весной каравана из усть Онеги что обещал великий князь. Помянули убитых, погрузили раненых и уплыли обратно на Соловки. Там уже вовсю устраивали новую варницу Спас Андрониковский с процеживанием рассола через войлоки, отчего он становился чистый да прозрачный. «Коли и соль такова будет, цена ей вырастет на третью долю выше». Ставили новоприбывшие коптильню и кузню, куда сдали весь вывезенный из кеми железный камень. Даже малое поле озимых посеяли. Баял андрониковский монашек, что то зерно холода лучше переносит. Игумен Засима только головой качал. Сколь разительно переменилась жизнь тихой обители и насельников ее. На Соловках караван снова принял глуст. Повыкший малость на море головня, наконец, различил, чем пахнет от приятеля. Ну, рыбой вестима. Елисей чешуей даром, что не с головы до ног облеплен. А еще смолой от ладей, ворванью от пропитки, шапки, кафтаны и сапог, до да морским простором. Когда на красноватом небе взошло по северному негреющее солнце, Елисей только крякнул, но все равно велел грузиться да отчаливать. «Ветер будет, Бог даст, до берег добежим, и там укроемся». В снастях пронзительно завывали холодные вихри. Ладьи и кочев вымолов скрипели, терлись бортами, но отваливали один за другим. Из бухты выгребали на веслах, а за мысом в кислой губе развернули паруса. Илюха стоял за спиной у Елисея и грыз огромной ржаной сухарь. С утра ни росинки маковой во рту не было. Может, потому его и не вывернуло, когда началась болтанка. Белый бросал их всю дорогу до Онежского берега. Елисей только посмеивался, да поглубже натягивал шапку из тюленей кожи, чтобы не сдул ненароком. Но то были еще цветочки, ягодки начались за мысом ухта на Двинская губа встретила такими волнами, что Илюха рабел, как стены городовые. Но Елисей твердо правил на восход, куда гнал караван суровый попутный ветер. Головня только держался покрепче, все скрипит, трещит, будто ладья сей же час развалится. Каждый бросок в яму между валами, когда дух уходил в пятки, а страх сжимал горло, Илюха молил при святого Николу, покровителя моряков, о спасении. Елисей же, крепко расставив ноги в высоченных до середины бедра рыбацких сапогах, В застегнутом под горло кафтанце из шкур морского зверя всей силой наваливался на рулевое колесо и ругательски ругал морскую непогоду. «Не сиди, воду отливай!» — рявкнул грусть, самлевшему было Илье. Монотонная работа деревянным черпаком до да кожаным ведерком отвлекла от ужасов бури, и даже качка перестала донимать. Уж под вечер сквозь марево в голове головня услышал «Прячь парус, к берегу!» А еще через малый час он стоял на берегу на четвереньках, даром что не целуя твердую землю. «Слади на берег, щелика напатить!» Прикрикивал Елисей на своих, пока мест послужильцы рубили близко подошедший к берегу лес и складывали шалаши до костры, подрев ветра. Пол седмицы они пережидали бурю, но к свято-андреевскому монастырю успели в срок. День приходили в себя, а потом отъедались пирогами с полтусиной да семгой, ухой, битой треской в рассоле, горячими кашами, житными шаньгами в сметане, калитками с рубленным яйцом и запивали кежем, киселем на ягодах. Набив пузо, Илюха засел писать отчет, как заведено по делам великого князя. «Лучше сделать это сейчас, потому как на дороге в Москву времени не будет. А в Москве Василий Васильевич может сразу, без роздыху, послать с новым поручением и крутись, как хочешь, а отчет сдай. В Соловецкой обители пища толстейшая, нежели в самой Феррари» и мудбо многие рыбы зелотучные и жирные, яко палтусы, семга, сиги да сельди. Твое, государь, повеление на Карельском берегу исполнили, Не попустил Господь всемилостивый разбойный чуди, но людишек твоих два на десят человек он и чуть убило до смерти. В кеме острок крепкий поставили». Дама государева каравана ждут о весне 6957 года от сотворения мира. Илюха зажмурил глаза, представил по берегам дышущего моря поднимались городки и острожки. Между ними сновали ладьи, корбасы. Илья Гаврилович, Илья Гаврилович! Заголосил внизу отрок, приставленный на побегушке. Корабли с моря! В крепостицы тоже затрубили тревогу, и, схватив вместо пера саблю, Илюха выскочил из избы. На раскате стоял, раскрыв рот затока, и зачарованно наблюдал за невиданными кораблями. Две мачты с прямыми и одна с косыми парусами. Наверху здоровенные корзины, из которых торчали по одной-две головы, а на носу и корме целые дома с оконцами. Над парусами вились белые яловцы с красным прямым крестом. Корабли встали в виду монастыря, спустили по лодке, человек по десять, и головня облегченно выдохнул. — С Новоропа на крепость не пойдут! — крикнул монаха из Андронниковских, разумевшего немецкую речь. Два десятка оружных вздел брони и отправился встречать. Кто будете? Гости поклонились и протянули грамоту, на которой Илюха узнал великокняжескую печать. «Джон Бейкер и Томас Кирби, по согласию с его величеством Базилием, привезли запрошенное олово и свинец и готовы принять русский товар без ограничения, сколько поместится в корабли наши, именуемые Гуд Хоуп и Гуд Траст».